он якобы является моим племянником и желанием повидаться со мной для того, чтобы отправивший в посольство не впали в заблуждение, сообщаю, никакого племянника Кагана Кагановича в Америке у меня нет. Судя по тому, что эту свою выдумку сей Каган подкрепляет грубой ложью, будто он, будучи в Москве, якобы был у меня и даже беседовал о бездании и им книге обо мне, Он является личностью, по меньшей мере, не заслуживающей никакого доверия. Так что, если бы ему и была выдана виза в Москву, я его, конечно, не приму, так же, как никогда его раньше не принимал и не видал его до сих пор. Наша большевистская партия научила нас быть бдительными. С коммунистическим приветом и глубоким уважением к Кагановичу. Письмо Кагановичу, председателю Государственного комитета по печати Михайлову. 24 марта 1969 года. Я обращаюсь к вам с настоящим письмом в связи с тем, что изданной в 1969 году под издательством книги Юрия Иванова "Осторожный всеонизм" В третьем разделе на странице 76-й напечатано. В город Гомель 16 июня 1914 года Кагановичу, проживающему на Генеральской улице, дом номер 11, был прислан список доходов Всемирной Сионистской Организации за 1913 год в немецких марках. Поскольку это ко мне, Лазарю Моисеевичу Кагановичу, не имеет абсолютно никакого отношения, я мог бы не беспокоить ни себя, ни тем более вас. Но, к сожалению, отдельные читатели, особенно молодые, не знающие моей биографии, смущены этим совпадением фамилий и первой буквы имени. Если бы они были знакомы с моей биографией, то они знали бы, что Лазарь Моисеевич Каганович не проживал в 1914 году в Гомеле, а с юных лет до 1915 года безвыизно проживал в городе Киеве, где работал и вел в подпольную партийную работу в Киевской партийной большевистской организации «Лазарь» а в 1916 году работал в городе Екатеринославе под фамилией Стамахин и в Донбассе под фамилией Каширович, и, разумеется, активно боролся с сионизмом, как со всеми врагами коммунизма. В город Гомель Каганович приехал впервые в жизни в августе 1917 года как член Всероссийского бюро военных организаций при ЦК РСДРП Большевику. Тогда же он был избран председателем Полесского комитета партии Большевику. Эти факты не могут быть, конечно, затемнены случайным совпадением фамилии и первой буквы имени. Однако для того, чтобы не смущать некоторых читателей этим совпадением фамилий, А главное не дать нашим врагам, сионистам, возможности спекуляции фамилией человека, который 30 лет был в составе полибюро и президиума Центрального комитета большевистской партии и членом советского правительства, необходимо дать известное разъяснение. Прошу вас, Николай Александрович, найти форму Такого разъяснения от издательства, в одном из журналов и при выпуске второго издания книги. С коммунистическим приветом героя социалистического труда Лазарь Моисеевич Каганович. Запись телефонного разговора Кагановича с Соловьевым, 1969 год. 2 июня 1969 года мне позвонил по поручению председателя Государственного комитета по делам печати при Совете министров Союза ССР товарищ Михайлов, товарищ Савёлов Дмитрий Николаевич.